Глава 42. Шикиба. «Зачем ты сделала это? Тебе не понять». В коморке пахло землей, сыростью, тухлым мясом и гнилыми овощами. Смрад напомнил Шикибе о холере, смерти и одиночестве. За последние несколько часов Беновша изменилась до неузнаваемости, Шикиба была потрясена. Еще накануне это была молодая цветущая женщина, краса Гарема. Сейчас она поблекла и сделалась серой, словно ее с ног до головы осыпали пеплом. Блестящие черные волосы потускнели и стали похожи на выжженную солнцем траву. Сияние зеленых глаз погасло, взгляд сделался болезненным, белки покраснели. Роскошная жизнь в гареме, лучшие блюда, красивые платья из тончайших тканей, любимица Эмира, что заставило ее принимать это как нечто само собой разумеющееся и повести себя столь глупо, не думая о последствиях. Шикиби хотелось спросить про Бараана Ага. Она была уверена, что именно он посещал Бенавшу. Шапка из серой овчины, лепесток розы, «Без сомнения, это Бараан Ага, друг Аманулы». Но как он осмелился пойти на такое, опозорить отца Аманулы, да еще с учетом, что отец его друга — самый могущественный человек в Афганистане? «Мне жаль, что ты оказалась здесь», — вдруг, прервав молчание, сказала Бенавша. «Мне тоже». Шикипа подумала об Амануле. «Как же он, наверное, будет разочарован, когда узнает о случившемся», Шикиба не сумела справиться с обязанностями смотрителя гарема, так как же можно рассчитывать, что она станет достойной женой, сыну и мира? Бенавша — вот кто все испортил. Шикиба с жалостью и отвращением покосилась на забившуюся в угол женщину. А еще, конечно, Гафур — это полная яда змея. Спасая собственную шкуру, все свалила на Шикибу. Неудивительно, что, вернувшись из дворца, даже в глаза боялась посмотреть, а потом и вовсе сбежала, как последняя трусиха. Итак, комната, в которой оказалась Шикиба, была ей незнакома, все же остальное, как обычно, неприятности, рассерженные люди, указывающие на нее пальцем, к таким вещам ей не привыкать. Шикиба поднялась на ноги и принялась мерить шагами тесную коморку, Окна здесь не было, но свет проникал через широкую щель под дверью. Дворец был полностью электрифицирован специалистами иностранной компании, которую пригласил Хабиб Ула. Если города и деревни Афганистана мерцали редкими огнями, то дворец Эмира светился словно маяк в тумане. «Ну что же, Эмира тоже можно понять». Хабибуле должно быть ужасно обидно, что другой мужчина обладал его драгоценной биновшой. Да, она красива, пока не улыбается и не показывает зубов. Мелкие, нарезающие один на другой, они похожи на цыплят, которые толкаются и теснят друг друга, когда хозяйка заходит в курятник, чтобы насыпать им зерен. Биновша сидела в углу, уткнув голову в колени. Шикиба не могла разобрать, спит она или плачет. «Как думаешь, что они сделают с нами?» — негромким голосом спросила Шикиба. Беновша тяжело вздохнула, ее плечи поднялись и снова опустились. «Интересно, долго они собираются держать нас здесь?» Беновша подняла голову, в ее взгляде не осталось ничего живого, лишь полная обреченность. «Ты действительно не знаешь, что с нами сделают?» Шикиба покачала головой, когда речь идет о прелюбодеянии, наказании, санксар, меня побьют камнями. Примечание. Санксар, предусмотренный законом шариата, вид казни, забивание камнями. Как правило, такой приговор выносится людям, уличенным в прелюбодеянии. К женщинам санксар применяется значительно чаще, чем к мужчинам.